Итак, Василий Шустий с 19 мая 1606 по 17 июля 1610 года. Второй в истории царь, который был избран официально на земском Соборе. Правда, у некоторых историков есть сомнения относительно того, насколько легитимным и насколько отражающим мнение всей земли был этот собор, но тем не менее считается, что вот на этом импровизированном соборе он был выкрикнут царем 19 мая 606 года, и как истинно боярский царь, сам бывший боярин, дал в пользу своих коллег по боярской думе вот эту так называемую крестоцеловальную запись, где обещал, не проводить никакого террора, никаких репрессий произвольных против представителей э, Знати. Представителей правящей Знати. Вот. Он попытался учесть некоторые ошибки лжи Дмитрия I. Хотя, в общем и целом ему это не помогло. Я уже говорил, что его царствование в целом считалось несчастливым. Ну, например, уже Дмитрий Первый шокировал современников тем, что сам там ходил без всякой охраны, как простой человек по улицам, принимал прошения прямо в руки у простых людей, вот. заходил там в лавки, беседовал с ремесленниками, с купцами, с горожанами. Вот. И самое главное, к ужасу людей того времени, москвичей, он не спал после обеда, когда вся Москва погружалась в обязательный послеполуденный сон. Да? Он этого не делал, он борствовал, он работал, он принимал решения какие-то, государственный Ну вот, это, конечно, не вязалось у москвичей того времени, вообще у русских людей, с образом и понятием царя, с благочинием, которое должно исходить от этого образа, да. Шуйский попытался это учесть, разыгрывал такого чопорного государя. Правда, это ему не помогло, и недаром его царствование было прозвано несчастливым. В конце его царствования толпы людей собирались возле дворца, где он жил, и кричали ему. «Ты вор, собака и самозванец, никакой ты нам не государь». То есть он боялся выходить из дворца, он боялся своих подданных, дабы они не разорвали его на куски. Но вот начиналось его царствование, и здесь сразу же он столкнулся с одним затруднением. А именно, началась крестьянская война Степана Исаевича Болотникова, лета 606 года. В путивле возник этот очаг движения. Здесь вот несколько слов о крестьянской войне, да? Значит, крестьянские войны, конечно же, высшая форма классовой борьбы феодальной России. Они направлены были не против отдельных, светских и духовных феодалов, а против всего этого класса, против гнета, крепостнического государства, олицетворяющих его воевод, приказных людей. Они отличаются тем, что движение охватывает значительную часть страны. Оно носит вооруженный характер, в нем участвуют массы вооруженных крестьян, холопов. Действуют крупные вооруженные силы восставших. Эти силы имеют какое-то организующее ядро, возглавляемое предводителем. Призывы требований выдвигаются этим ядром, его предводителями. Они являются общими для всей массы борющихся крестьян. В этих призывах, конечно, занимало широкое место, такое важное место наивная вера в хорошего царя. Чем обусловлено, кстати, широкое распространение самозванчества, феномен самозванчества в России. Это одна из причин. Размах движения заставлял феодальное правительство бросать на его подавление крупные силы своих войск. Борьба приобретала характер сражений, жестоких репрессий с обеих так сказать, сторон. В планах и действиях восставших было стремление осуществить наступление на столицу, как место, в котором, по представлениям средневековых вот, людей того времени, да, место, в котором концентрировалось и все хорошее, и, так сказать, э, все плохое, и все доброе для народа. Овладеть ею. Для них овладеть столицей, Москвой, значило овладеть всей страной, поставить под контроль всю страну. Поэтому крупное место в этих крестьянских войнах всегда занимало планы похода на Москву. В отличие от Западной, кстати, Европы, в России крестьянские войны происходили только после ликвидации феодальной раздробленности в стране. В этих войнах города не могли играть такую роль, как в войнах на Западе, по той простой причине, что городского-то населения насчитывалось всего 2, от силы 3%. То есть затянувшийся период феодализма в России обусловил и неоднократные крестьянские войны. Кстати, по поводу крестьянских войн. Раньше... Вот в бытность, когда ваш покорный слуга слугающий учился да, на историческом факультете, традиционно в советской историографии считалось, что есть четыре крестьянские войны. Вот война Ивана Болотникова, о которой речь сейчас пойдет впереди, война э, Степана Разина, самое крупное выступление холопов, казаков и крестьян в Допетровской Руси. Война Кондратия Булавина при Петре I, 707-708 годы. И, наконец, самая мощная за всю историю России. И последняя в истории России крестьянская война Емельяна Пугачева, 773-75 годов. Сегодня, вроде бы как, этот взгляд несколько пересмотрен. К числу крестьянских войн относятся только две большинством историков, современных России, историков России. Только две. Это это вот крестьянская война степана разина и крестьянская война емельяна пугачева что касается болотникова и булавина то некоторые историки утверждают что это просто восстание крестьян что нужно их решить статуса крестьянских войн но по поводу кондратия булавина здесь может быть можно в чем-то и согласиться а вот что касается крестьянской войны ивана исаевича болотникова то по мнению автора этих лекций автора этого курса это движение вполне имеет право быть э, охарактеризованным именно как крестьянская война, поскольку имеет все те признаки, которые были охарактеризованы выше. Поэтому лично я вот не согласен с тем, когда э, восстание Ивана Болотникова хотят низвести до уровня такого прямого, простого, локального, какого-то да, стихийного восстания. Все-таки я постараюсь сейчас показать, что это была именно крестьянская война и по размаху, и по жестокости, по ожесточенности сражений. Так вот... Конечно, в ходе крестьянских войн, повторю, постепенно росло классовое сознание крестьянства, в своих требованиях они становились более организованными, движение становилось все более однородным, классовым. Вот в начале 17 века размаху движения способствовало обострение э, борьбы внутри класса феодалов. Масса дворян была недовольна приходом к власти бояр, вот олицетворял эту боярскую группировку, боярский царь, сам бывший боярин. Вот. И многие стали выступать против Шуйского. Да среди бояр и знати было много врагов Шуйского. И вот недовольные новым царем, феодалы, делали попытки использовать против него восстание крестьян. Вот летом 606 года в Путивле началось крестьянское восстание. В нем участвовали беглые из Украины. И вот восставших возглавил Иван Исаич Болотников. Ну, несколько слов о личности этого человека. В молодости он был военным холопом князя Телятьевского, попал в плен в Крым. Болотников был продан потом рабство в Турцию, работал там на галерах, как невольник. Во время одного морского сражения ему удалось освободиться, он попал в Венецию, оттуда вернулся в Россию. В Путивле Болотников возглавил восставших крестьян и холопов. Безусловно, богатая биография, безусловно, интересная личность. Был за границей, имел опыт и военных сражений, был, безусловно, неплохим полководцем, администратором. Все это и позволило ему встать во главе этого движения. Выдающийся организатор, талантливый предводитель восставшего христианства и холопства. Из путиня Болотников двинулся на кромы. Он овладел кромами, после чего ему была открыта дорога на Москву. Тем временем, под Ельцом отряда служилых людей во главе со служилым человеком и с и Пашковым одержали победу над войсками Шуйского. Полководец он явно был плохой, Иван, Василий Иванович Шуйский. Восставшие через Калугу двигались на Москву. Царские войска потерпели новое поражение под Калугой, на реке Угре. К восставшим присоединялись все новые значит, отряды. Рязанские помещики во главе с Прокопием Липоновым присоединились. Правда, как покажет время, ненадолго. Временно. Под селом Троицким восставшие на голову разгромили в очередной раз войско Шуйского. Вскоре по дороге от Серпухова на Москву Болотников одержал новую победу. В октябре шестого года болотниковцы подошли к Москве. Так вот, по поводу того, была ли или нет Крестьянская война. Судите сами. судите сами, Восстание охватило более 70 городов и уездов страны, включая Среднее Поволжье. Число восставших колебалось от 60 до 180 тысяч человек. В ряде городов Пскове и Астрахани шла борьба посадских масс против господских низов. В самой Москве были антигосподские настроения. Поэтому среди восставших преобладали вот этих от 60 до 180 тысяч. Вот преобладали крестьяне, холопы, казаки, стрельцы. То есть сложный социальный состав восставших. Поэтому я считаю, даже вот сам факт. 70 уездов, половину страны контролировали восставшие. Почему бы не считать это крестьянской войной? Если это не крестьянская война, то что это? По размаху, по силе, по организованности, я считаю, что война Ивана Болотникова была именно крестьянской войной. Первой в истории России крестьянской войной. Это вот мое личное мнение. Были там и дворяне, и дети Боярские, и Терятевские, отряды Пашкова, или Липунова, и другие служивые люди. Их на время, это был временный альянс, их на время объединяло недовольство к Василию Шульскому, стремление сбросить его. Общее руководство восставшими осуществлял, осуществлял, Конечно, Болотников. Он рассылал листы в Москву и в другие города и уезды, где была изложена своеобразная программа восставших с призывами справляться с феодалами, захватывать их землю, избавляться от гнета крепостников. Вот. Они эти листы звали за хорошего царя Дмитрия. Этого царя еще не было видно на горизонте, но Болотников объявлял себя его воеводой, и что он грядет, этот царь. Развитие восстания на местах способствовало росту противоречий в лагере Болотников призывы которого не разделялись, конечно же, служилыми людьми. Ценую вступок и подкупами Шуйскому, а уж в интригах-то в чем-в чем, но в интригах он поднаторел безусловно, интриган он был выдающийся. Ему удалось добиться перехода на его сторону сначала Липунова, потом Пашкова со своими людьми. В итоге Болотников 27 ноября потерпел поражение и отступил к Коломне. В скорости царское войско перешло в наступление, в бою широко применялась артиллерия. Восставших Войско против восставших возглавил талантливый полководец, 21-летний Михаил Васильевич Скопеншуйский, племянник царя. В итоге 2 декабря 1606 года около села Котлы Болотников, Болотников был разбит. Восставшие отступили к Туле. Тула стала теперь центром восставших. Тула стала центром восставших. Кстати, крестьяне и холопы выступали вместе с Мордвой, Чувашами, Мари, Татарами. Вот. Поэтому это было такое многонациональное движение. Болотников старался удержать Тулу. Вот. Но 21 мая 1607 года Василий Шуйский лично выступил на Тулу во главе 150-тысячной армии. Вот. Кстати, Шуйский маневрировал с целью вызвать разложение среди восставших, в марте 607 года указом было запрещено насильно превращать добровольных, незаковаленных холопов в ковальных. Холопов, которые уходили от Болотникова, отпускали на свободу. Вместе с тем, чтобы привлечь весь господствующий класс на сторону Шуйского, было 9 марта 1607 года издано уложение, уложение Шуйского. Которая увеличила срок возвращения беглых крестьян до 15 лет и не сводила их юридическое положение до уровня холопов. Итак, Шустий осадил Тулу. В итоге 10 октября Тула сдалась. Тула сдалась. Ну, здесь надо сказать, что вот шусти опять проявил коварство своего характера. Он обещал помилование сохранить жизнь вождям восставших. Болотников был схвачен, сослан в Каргополь, но царь Василий не сдержал своего лживого обещания. 18 октября 1608 года в Каргополе Иван Исавич Болотников был зверски казнен. Его ослепили, выкололи глаза, а потом утопили в проруби. Но с поражением Болотникова, Болотникова крестьянская война в стране еще не прекратилась. Восстание охватило много уездов. В нем участвовал не только русские но и другие народы на России. Поэтому отзвуки этой первой феодальной войны, они продолжали еще иметь место в разных уездах государства. Дальнейший ход смуты сочетался с борьбой за национальную независимость против польских и против шведских захватчиков. Здесь вот, Польша и Швеция решили воспользоваться... Внутренним кризисом, вот этим, затруднениями России, и оторвать, что называется, кусок русского пирога в свою пользу. И только вот Шуйский сумел справиться с одним затруднением, я имею в виду восстание Болотникова, кое-как удалось усмирить его, как возникло новое затруднение. 3 мая 1607 года объявился новый авантюрист и самозванец Лжедмитрий Дмитрий II. Личность этого человека. До сих пор не установлены историками, есть самые разные версии, более 20 версий бытует относительно того, кто же это мог быть такой. Вот одни полагают, что это был Матвей Веревкин некто, бывший холоп или бывший служилый человек богдамка сын школьного учителя из Шклова, это юго-запад Белоруссии, ну и ряд других версий. Все сходятся на том, что это был выходец либо из западных, либо из южных областей Украины, либо Беларуси. То есть откуда-то с юго-запада. Но кто точно скрывался под этой маской, установить на сегодняшний день не представляется возможно. То есть Дмитрий был знаменем всех тех, кто был недоволен Правлением Шуйского, московским правительством, своим положением, кто желал устроить карьеру, а такие люди во все времена были, есть и будут, приобрести, как тогда говорили, беструдное богатство. К Самарзиланцу стекались народные низы, недобитые болотниковцы, часть служилых людей, казаки, отряды польско-литовских авантюристов, желавшие полакомиться за счет бедствующей России. Многие в народе еще действительно верили, что, возможно, царевич жив, видели в нем хорошего царя. И вот несколько тысяч человек собралось под знаменем Шуйского. Самозванец обещал всякие милостыни, милости тем, кто будет его поддерживать. И 1 июня 1608 года самозванец подошел к село Тушина под Москвой, ныне это спальный район Москвы в черте города, вот, и установил осаду Москвы. И вошел он поэтому в историю как тушинский ворф. Вот, с 1 июня 608 по 12 марта 610 647 дней, ту, вот это Тушинская осада Москвы. Осада Москвы Тушинским вором. Сюда к нему стекались подкрепления из Польши. Освобожденная правительством Шуйского Марина Мнишек согласилась признать Лжедмитрия II своим мужем. Да, своим мужем. А, вот возникла... Такое явление, то есть как по сути двоевластие. В стране было двоевластие. Примерно половина уездов, особенно на юге, признавала власть самозванца. Другая половина уездов, центр, северо-восток страны, продолжали еще пока признавать власть все более терявшего популярность Василия Шуйского. То есть вот два царя, две боярские думы, два патриарха. Конечно, все это дезорганизовало работу правительственного аппарата, вот, вносило... Сумятицу, разброд, и, конечно, все это вело к общей дезорганизации политической и социально-экономической обстановки в стране. К самозванцу в Тушино стали прибивать бояре и дворяне, недовольные шуйским, противники Шуйского, Трубецкой, Шаховской, Черкасский. Патриархом при самозванце был поставлен ростовский митрополит Филарет сосланный при э, Годунове в монастырь Федор Нитич Романов, был освобожден с Лжедмитрием I, который сделал своего бывшего господина митрополитом. Но в действительности всеми делами заправляла шляхта во главе с Ружинским. Всем распоряжался Ружинский. Римский папа в специальной инструкции самозванцу давал ряд указаний и интервентов. Например, о допуске католиков к занятию высших должностей в России и так далее. Возникло такое, в общем-то, безобразное явление – которая свидетельствовала о полном разложении, моральном, нравственном, политическом разложении правящего класса, правительства Шуйского, когда вот, э, э, из Москвы вот прибывали князья и бояре, знавшие, что идут служить обманщику и самозванцу, так называемые Тушинские перелеты, которые по нескольку раз переходили от одного царя к другому, вот заседали и в той думе, и в этой, и от того, и от другого, и от Шуйского, и от Дмитрия получали различные высшие правительственные награды. И их нисколько это, так сказать, не смущало. Они совершенно спокойно к этому относились. Вот эти Тушинские перелеты. В первое время самозванцу верили, признавали его истинным Дмитрием. В 608 году в Поволжье началось восстание угнетенных народов, которые присягали самозванцу. В Пскове меньшие так называемые люди присягали самозванцу. Вот, Тушенцы стали раздавать земли за жалования, должности, присоединившиеся к ним знати. Назначали выезды воевод, но скоро народ прозрел, потому что обнажилось истинное лицо лжи Дмитрия и тех, кто ему помогал. С конца восьмого года эти тушинцы стали совершать откровенный грабеж, откровенно грабительские налеты на крестьянские села, на города, занимались незаконными конфискациями, экспроприациями. В итоге, к концу восьмого года, население все, было, все более организовано стало бороться против вот этих воровских элементов. Да? Вот. В сентябре 208 года сопега и Лисовские попытались овладеть Троице-Сердиевым монастырем, потому что захватчиков манили к себе огромные богатства этого монастыря, но попытка взять штурму монастырь не удалась, и началась осада его. Шестнадцатимесячная героическая оборона этой крепости монастыря служила примером населению других мест, вдохновляла на борьбу. К концу восьмого года враги все же захватили ряд городов – Ростов, Вологда, Ярославль, Владимир, постепенно расширяя ареал, район своих набегов. Они разоряли города, убивали мирных жителей, издевались над их языком, обычаями, над их верой. И здесь, в северных уездах, и возник очаг освободительной борьбы против захватчиков и их русских пособников. Например, в Вологде люди посадские подняли восстание и вышвырнули интервентов вон. С конца восьмого года один за другим стали освобождаться города Поволжья и Поморья. Поволжья и Поморья. Царшуйский и его правительство были далеки от народа. Боялись его. Я уже говорил, что Шуйский боялся своих подданных, которые кричали ему, что ты вор, самозванец, а не какой-то нам не государь, убирайся вон. Он боялся выходить из дворца без охраны. И они считали, что лучше обратиться за помощью к иностранным государствам. В итоге, 27 февраля 1609 года, Шуйский заключил договор со Швецией. Шведское войско тогда было первоклассным в Европе, вот, оборудованным по последнему слову тогдашней Значит, тогдашних вот этих вооружений. Вот. Швеция предоставляла войско во главе с Делагарди полковникам 15 тысяч. Правда, шведы обманули. Вместо 15 тысяч прислали наполовину как раз меньше. Всего 7 тысяч отряд. Причем русские должны были его содержать за счет своей казни, платить жалования. Кроме того, Россия уступала за это город Карелу с уездом и отказывалась от Ливонии. То есть Разумеется, в большой политике ничего не делается просто так, и в данном случае это подтверждение того, что Россия должна была делать территориальные уступки шведам в обмен на военную помощь. То есть вот те земли, которые при Годунове по Тябзинскому миру 1595 года были присоединены, от них Россия отказывалась. И вот весной 9-го года шведские и русские войска под общим командованием племянника царя, талантливого воеводы 23-летнего Скопина-Шуйского, вспоминайте, того самого, который разбил Болотникова у котлов, 2 декабря 6 года. Вот они выступили из Новгорода. Они добились серьезных успехов в борьбе с тушинскими захватчиками. Кстати, заслугой Скопина, дальновидной его заслугой, было то, что он оказывал помощь местным народным ополчениям. Летом 609 года Скопин начал объединять свои силы с народным ополчением и под колязином разгромил захватчиков во главе с Сапебой. Потом войско подошло к Александровской свободе, слободе, и в январе 610 года освободила от, от осады Троица Сергия в монастырь. В Тушинском лагере начался развал, и в итоге 12 марта 1610 года, после 647-дневной осады, Москва была освобождена от осады. Вот этот Тушинский лагерь. Он стал разваливаться буквально на куски. Сам самозванец бежал в Калугу, где 11 декабря 1610 года был убит во время пьяной траки своим бывшим телохранителем, дружком по попойкам Петром Урусовым. Так 11 декабря 1610 года Дмитрий II, личность которого, повторю, до сих пор не установлена, сошел со сцены. Ну и здесь вот заключение Русско-шведского союза дало Сидизмунду III желанный повод для открытой интервенции в России. Сидизмунд претендовал на шведский престол и рассматривал шведского короля Карла IX тогдашнего как узурпатора. Польша объявила войну России. И в сентябре 21 сентября 1609 года войска Сидизмунда осадили Смоленск. Смоляне во главе с воеводой михаил Борисовичем Шейном стойко защищали свой город. Смоленск оборонялся 624 дня и пал только 3 июня 1611 года. Это была героическая такая страница обороны города. Сравнимый может быть только вот с, с обороной его в годы Великой Отечественной войны. Но, значит, В Тушино бояре. Во главе с Филаретом Романовым решили послать посольство к Сидизмунду III. Возглавил посольство боярин Салтыков. Они не хотели мира с Шуйским, но боялись крестьянской войны. В итоге, 4 февраля 1610 года, посольство Салтыкова заключило с королем договор. По этому договору сын короля Владислав 17-летний признавался русским царем. Власть царя ограничивалась Боярской думой, но ну, та же история, как с Василием Шуйским. Да? Он должен был подписать некое подобие вот этой кресто-целовальной записи. Кроме того, иностранцы не должны были занимать высшие должности в России. Кроме того, за боярами и дворянами сохранялись их земли, запрещались крестьянские переходы. Но главное в этом договоре было то, что он помогал захватчикам узаконить пребывание польских войск в России. Практического значения этот договор, правда, не имел в связи с дальнейшими событиями. Скопин готовил войска для похода под Смоленск, окруженный Сидизмундом III, но... 23 апреля 610 молодой полководец внезапно скончался. Ходили слухи, что его отравила жена царского брата Дмитрия Шуйского, завидовавшего его популярности и надеявшегося стать царем после смерти бездетного Василия. То есть популярный в народе, талантливый, молодой, деятельный, энергичный племянник был ему явной помехой. Бездарный воевода Шуйский Дмитрий, младший брат царя, 24 июня 610 -го года был разбит польским детманом Желтевским у деревни Клушина, западнее Можайска. Вот. Путь захватчикам на Москву был открыт, она осталась без войска. В городе начались волнения, последняя чаша, капля, что называется, терпения, да, была переполнена. И в итоге дворяне во главе с Захарием Липуновым ворвались во дворец. 17 июля это произошло, 10 года, свергли Шуйского, насильственно отправив его в монахию. Вот. То есть власть, ну и что касается судьбы этого человека, в дальнейшем он попадет в польский плен, будет содержаться в замке под Варшавой, где умрет 22 сентября по новому стилю или по старому стилю 12 сентября 1612 года в возрасте 60 лет. Он умирает. В 1634 году его останки будут перезахоронены в Москве. К власти пришло новое правительство, то есть почти три года, вот с 17 июля 610 по... по 21 февраля 613 в России не было царя. А что же было? А было значит, правительство временное во главе Семибоярщина, так называемое правительство Семибояр, во главе со Мстиславским, Во главе со Мстиславским. И вот в этих условиях эта Семибоярщина надеялась на помощь Жалкевского, который шел в Москве. Она боялась народного восстания. Предатели по выражению современника событий Авраамия Палицина предпочитали служить польскому королевичу, нежели от халопий своих побитыми быть 17 августа 610 года Семибоярщина заключила с желтевским договор. Бояре признавали Владислава русским царем, особо договаривалось, оговаривалось сохранение привилегий княжат и бояр. Правда, в договор были включены условия о переходе Владислава в православие а также о снятии осады Смоленска. Но стало ясно уже скоро, что Сидизмунд III не собирался эти условия выполнять. Он сам хотел стать русским царем. К королю, по указанию Жалкевского, было направлено посольство во главе с князем Голицыным. Туда входило 1200 человек, в том числе митрополит Филарет Романов и другие влиятельные лица, которые сами могли претендовать на занятие престолом. В Польшу вывезли вот и Василия Шуйского, где, как я уже говорил, в сентябре 2012 года он скончался. В ночь на 21 сентября 610 года войска Жалкевского тайно, при помощи Семибоярщины, которая открыла ночью, как ворам ночью тайно да, под покровом ночи, открыла ворота, и поляки вошли в Москву. Власть фактически перешла к Жалкевскому, затем к сменившему его к Гансевскому. Они привлекали изменников из числа бывших тушенцев, боярина Салтыкова, купца Андронова. От имени короля теперь раздавали чины, звания и земли. То есть, польские феодалы стали хозяйничать в столице, в государстве. Шведы начали захватнические действия на северо-западе России. Они осадили Карелу, повели наступление в районе Новгорода. И 16 июля 1611 года город пал. Так посмотрите, в какой ситуации оказалась страна. Да? 3 июня 1611 упал Смоленск. Полтора месяца спустя, 16 июля, захвачен Новгород. Нет законного царя. Семибоярщина давно стала польской марионеткой и не выражавшей интересы всей земли. В Лондоне, в Англии, разрабатывались планы расчленения России на несколько полу-зависимых марионеточных государств и установления над ними западноевропейского протектората. Вот какая ситуация возникла в стране. Но в стране нарастал новый подъем за независимость. Патриарх Гермоген смело выступал против польского господства. В конце 2010 года в Рязани началось народное движение против захватчиков, в том числе поддержанное местными дворянами во главе с воевода и прокопием Липуновым, братом того самого Захария Липунова, который сверг и в июле 2010 года Шуйском. В начале 2011 года в Рязани организовалось так называемое первое народное ополчение. Его сразу же поддержали целый ряд других городов. К нему присоединились казаки, Трубецкой, Заруцкий. Одну из, одним из первых Рязань поддержал Нижний Новгород. В ополчение входили служилые люди, стрельцы, казаки, даточные люди из крестьян, посадские люди, дворяне. К сожалению, оно опять же было неоднородным, и вот эта неоднородность в итоге погубит его. 19 марта 611 года в Москве вспыхнуло народное восстание. Туда ворвался передовой отряд ополчения во главе с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, будущим героем второго ополчения. Когда враги начали отступать, Салтыков посоветовал им поджечь город. Выгорела почти вся Москва, однако это спасло пока еще на время захватчиков. В конце марта началась осада Москвы. Повторяю, неоднородным было ополчение Липунов. В нем были ратные люди которых привел Липунов, были казаки, бывшие тушенцы, бояре, дворяне. И вскоре начали нарастать противоречия между помещиками и казаками, среди которых было много белых крестьян и холопов. казакам были близки даточные люди из владельческих крестьян и горожан, черносошные крестьяне, ремесленники. Правительство составили эти три руководителя ополчения, среди которых Липунов играл главную роль. Вот, то есть вот Липунов, Трубецкой, Заруцкий. Вот. Авантюрист Заруцкий, связанный с Мариной Мнишек, стремился сам захватить власть. Тайно он сносился с Гансерским. И в итоге 30 июня 1611 года ополчение утвердило так называемый приговор программу деятельности Временного правительства. Этот приговор укреплял дворянское землевладение. Управление поручалось только дворянам, а атаманов и казаков лишено было не посылать в города и волосы что вызвало недовольство последних. Наконец беглых крестьян и холопов велено было возвращать их бывшим владельцам. Приговор вызвал резкое недовольство казачества. В итоге в июле Липунов был вызван на казацкий круг для объяснений и убит. Его зарубили шашками. Это ускорило крах первого ополчения. Многие не ушли. Под Москвой остались отряды казаков дотушенцев во главе с Иваном Заруцким и князем Трубецким. В Москву свободно подходили польские подкрепления. Отряд захватчиков доставляли в город награбленное у населения продовольствие. Итак, с юга вторгались в русскую землю крымские ханы, в Англии был выработан план захвата русского севера и Поволжья, столица была в руках поляков, страна не имела своего центра, правительства, войска, нормальных финансов, разрушенная финансовая налоговая система. И в этих условиях опять свое слово сказала земщина, земля, свое слово сказал народ. Вокруг Москвы с лета 11 года развернулось партизанское движение. Партизаны, их прозвали шиши, нападали на отряды захватчиков, отбивали то, что интервенты успевали награбить у населения, убивали их, нарушая связь между Москвой и Смоленском. В связи с развитием партизанского движения осенью и зимой положение интервентов, засевших в Москве, резко ухудшилось. То есть мужественная борьба народных масс за Московье в 611 году помогла организовать в Нижнем Новгороде Новое ополчение для освобождения столицы, для освобождения Москвы.